Глава 5 Следующий день ознаменовали три значительных события. Из Венеции в Эдерби Пруд прибыл профессор Ричард Вилкс. В возрасте 96 лет скончалась Ее Величество Королева Елизавета II. Кристофер обнаружил исчезновение своей флешки, Перепалка с Роджером выбило его из колеи гораздо сильнее, чем он готов был показать. Когда уходил из бара, его трясло, и он был все еще взбудоражен, даже у двери девятого номера. Оказавшись внутри, плюхнулся в комковатое ушастое кресло у камина и выпил виски из бутылочки, найденной в мини-баре. Прежде чем снять пиджак и повесить его в гардероб, он совершенно точно поклялся бы, похлопал по внутреннему карману и удостоверился, что флешка на месте. Он почувствовал ее надежный осязаемый контур. Однако наутро, обнаружив, что и ее там нет, усомнился, вспомнив, что последний раз ее в самом деле видел, когда та лежала между ним и Роджером на столе в баре в разгарах спора. Он умылся, оделся и поспешил в салон Адисон. Но, разумеется, никакой флешки там не нашлось. Бар оказался закрыт, и спросить, отдали ее бармену или тот обнаружил ее сам, было не у кого. Все это вызывало немалое беспокойство. Дело не в том, что на пропавшей флешке хранилась единственная копия того файла. В облако Кристофер ничего не загружал, поскольку не доверял ему. Однако в случае этого файла у него имелась запасная копия на ноутбуке и еще одна на домашнем стационарном компьютере. Но при всем этом ему не нравилось, что необъяснимо исчезла сама флешка. Нисколько не нравилось. И он решил продолжить поиски в обеденный перерыв. На первом утреннем заседании в четверг явка была очень хорошая. Докладчица, некая знаменитость, а в здешних кругах даже кумир. Она вела статусную колонку в одной национальной газете. Звали ее... Джозефин Уиншоу, дочь легендарной журналистки и медиомагнатки Хиллари Уиншоу. А тему ее доклада легко могли предсказать те, кто следил за ее материалами в последний год или около того. Истинная пандемия в Британии, вирус умов, вирус пробуднутости. На сцене Джозефин представил сэр Эмерик, предвосхитивший ее выход таким объявлением. Как вы, возможно, слышали, дамы и господа? Или, более того, могли предполагать, даже если не слышали? Один из гостей, ожидавшихся во второй половине сегодняшнего дня, вынужден был отказаться от участия в конференции. Между ним и докладчиком, согласившимся в срочном порядке занять освободившееся место, общего очень мало. Однако то, что новому докладчику предстоит сообщить, на мой взгляд не менее важно, чем то, что мог бы сказать нам новый казначей. Его зовут профессор Ричард Вилкс, и прямо сейчас он летит к нам из Венеции, где преподает английскую литературу в университете Кафоскаре. Надеюсь, вас не обескуражит то, что тема доклада у профессора Вилкса не впрямую политическая. Он будет говорить о жизни и работе романиста Питера Кокерила. Если это имя вам не знакомо, позвольте порекомендовать тем нашим делегатам, у кого найдется несколько свободных минут, обратить внимание на собрание гостевых книг этой гостиницы, представленные в библиотеке. Книги эти велись с 1920-х и предлагают восхитительную перекличку исторических имен XX века. Здесь останавливался Уинстон Черчилль, а также Эдуард VIII и мисс Уоллес Симпсон. Гостили Ивлен Во, Бенджамин Бриттон и Питер Пирс. Эти три последних имени, подумал Кристофер, проблески узнавания вызвали не у многих из публики. А две ночи, 13 и 14 мая 1985 года, останавливался здесь еще один почтенный писатель Питер Кокерилл. «Какая честь!» — написал он в книге — быть гостем в одном из величайших загородных имений былой Англии. Лорд Ведерби, это отец нынешнего графа, оказался достаточно щедр, чтобы пригласить меня лично и устроил мне долгую и исчерпывающую экскурсию по дому, включая его самые чарующие тайные уголки и закоулки. С точки зрения некоторых, И сам Питер Коккерилл, возможно, относится к тайным уголкам и закоулкам современной английской литературы. Однако для многих из нас, особенно тех, кто трудится в славной традиции британского консерватизма, его работа несколько важнее этого. А потому прошу вас, призываю вас явиться и послушать, что имеет сказать нам профессор Вилкс. Доклад обещает быть чрезвычайно насыщенным и необычным. Сэр Эмерик далее добавил к своему объявлению несколько фраз от Джозефин Уиншоу, однако необходимости в многословии и не было, поскольку публика, в том числе те, кто стоял в проходах или смотрел на телеэкраны в дополнительном зале, были уже полностью подготовлены к ее появлению. Джозефин, 32 лет, вышла на сцену в платье кобальтовой «Сини», дополненным жемчужным колье и хрустальной брошью в виде сцепленных колец. Гуччи, для тех, кто в курсе. Когда предсказуемые овации стихли, она сразу же перешла к своей спорной теме. Первая половина названия ее речи провоцировала достаточно, однако Джозефин уделила ей всего несколько минут. По ее мнению, Опасности пандемии ковида в 2020 году были преувеличены, а карантин нанес неприемлемый ущерб британской экономике, но вообще-то его можно было избежать, если бы все были чуточку менее щепетильными насчет смертей нескольких тысяч пенсионеров, которые все равно померли бы немногими месяцами позже. Но затем она взялась за суть дела. Беда британского общества, то, что его действительно истощает и ему мешает, — это пробуднутость. Что такое пробуднутость, она в итоге так и не объяснила. Да и незачем, поскольку ее публика и так это знала. Джозефин же явила такую манеру обращения с этим словом, что гордился бы и шалтай-болтай Льюиса Кэрла. Слова были ей «служанками», И она употребляла их так, чтобы они означали именно то, что она хотела. И поэтому все у Джозефин было пробуднутое. Ну или, по крайней мере, все, что делала и говорила британская элита, было пробуднутым. Пусть даже эту самую элиту тоже нельзя было толком определить. В общем, не в том она была настроена, чтобы всякие там тонкости терминологии ее стесняли. BBC пробуднутые. Это ослепительно очевидно. Англиканская церковь пробуднутая, уж это-то ясно. Судебная система пробуднутая, тут и говорить не о чем. Едва ли не все печатные СМИ пробуднутые, едва ли не все сетевые СМИ пробуднутые. И очевидно, вернее, даже это настолько очевидно, что и произносить-то не стоит, вся академическая среда глубоко, смертельно, непоправимо пробуднутая». Оплачивать свою телевизионную лицензию – пробуднутость. Прививаться – пробуднутость. Желание вернуться в Евросоюз – пробуднутость. Раскладка мусора по разноцветным бакам – пробуднутость. Спасать планету – пробуднутость. Подавать бездомным, доброжелательно принимать иммигрантов и хотеть для социальных работников зарплату, на которую можно прожить – пробуднутость, пробуднутость и, соответственно, пробуднутость. Вставать на одно колено — пробуднутость, ездить поездом — пробуднутость, особенно если можно туда же прилететь самолетом, питаться овощами — пробуднутость, покупать авокадо — пробуднутость, читать романы — пробуднутость. На этом этапе ее выступления Кристофер начал витать умом, извлек телефон и принялся сочинять краткое электронное письмо Джоане. «Вряд ли же, — писал он, — В рукописи Брайана упоминается прозаик по имени Питер Коккерилл. Он, кажется, был среди выступающих на одном из эмериковых салонов в нашу пору в Святом Стефане. А если упоминается, не могла бы ты присылать мне, и желательно побыстрее, джипек тех страниц, где эти упоминания есть? С трибуны же не давали передышки. Прислушиваться к экспертам — пробуднутость. Верить в науку — пробуднутость. Оксфорд и Кембридж пробуднутые, Северный Лондон пробуднутый, Чайлатто пробуднутый, Чечевица пробуднутая, Жизнь без машины пробуднутость, Езда на велосипеде на работу — пробуднутость. Работа из дома — исключительная пробуднутость. Нечто едва ли не пробуднутейшее из всего, что можно, по мнению Джозефин, себе позволить». Ответ от Джоанны прилетел стремительно. «Да, вообще-то упоминается. И, конечно же, я тебе чуть погодя эти страницы отправлю. Ты отдаешь себе отчет, что в наши дни электронная почта считается устаревшим способом общения?» Со слов «Прим». «Так или иначе, приходской веб-сайт уходит на профилактику сегодня в полночь, после чего электронный адрес у меня работать не будет до следующей недели». Национальный фонд, пробуднутый, Ассоциация пеших туристов, пробуднутость, КОПЖОЖ, КОЗП и НОПЖОД – все пробуднутые. Канал 4 пробуднутый, радио 4 пробуднутое, радио 3 пробуднутое. Кого не возьми из национального достояния, кто бы не пришел в голову, от Ричарда Аттенборо и Джуди Дэнч до Мэгги Смит и Стивена Фрая – Все пробуднутые, пробуднутые, пробуднутые и пробуднутые. Принц Чарльз пробуднутый, дальше ехать некуда. Принц Гарри и того пробуднутые. У Меган Маркл пробуднутость полностью зашкаливает. Байден пробуднутый, демократы пробуднутые, Голливуд пробуднутый, Болливуд пробуднутый». В этой точке выступления Кристофер уже уловил его суть и ощутил потребность глотнуть свежего воздуха. Став и выбравшись из своего ряда мимо остальных делегатов, они все как один завороженно слушали и энергично кивали, он вышел из конференц-зала через заднюю дверь и вновь решил немного размяться, пройдясь по берегу декоративного пруда. Да чего спокойное это место, идеальное для тихих размышлений. И снова никто не мешал его мыслям, если не считать все того же одинокого рыбака на складном стуле. Кристофер, проходя мимо, приветственно кивнул, но затем, поддавшись внезапному порыву, остановился, повернулся и решил перекинуться с ним парой слов. «Удачное ли утро нынче?» — спросил он. Рыбак покачал головой. «Нет, сегодня утро неудачное». «Какая жалость! На что надеетесь? Щука, окунь, форель?» Трудно сказать. Ну, сколько обычно ловится в средний день? Несколько? Вообще? Вообще. Ни одной не видел, ни одной не поймал. О, Кристофера это признание несколько обескуражило. Скажите, а давно ли вы сюда ходите? Почитай, пять лет, наверное. И ни одной поклевки не единый. Вот тена. Выходит, это вроде как тщетное занятие. Человек обдумал сказанное, а затем пожал плечами. Вся жизнь тщетная на самом-то деле, верно же, если вдуматься? Кристофер обдумывал этот неоспоримый тезис личной философии на пути обратно в основное здание. Там... Когда он остановился у стойки портье, чтобы узнать, нет ли для него каких-нибудь сообщений, администраторша спросила. — Вы знали чего толкового из него? — Из кого? — Из деда Боба Хопкинса. Я видела в окно, вы с ним разговаривали. — А, ну, да, кое-чего, надо полагать, вызнал. Есть над чем подумать, во всяком случае. — Медалага Юродивый произнесла регистраторша. Вот в чем беда. И уродивый. Да, и я вам скажу, в чем тут потеха. Рыбы в том пруду нету, ни единой, и никогда не было. Туда никого не запускали, понимаете? А он все равно приходит, что ни день, в любую погоду. Лорд Ведерби позволяет. Очень он добрый в этом смысле, его светлость. Никакого вреда не видит от деда Боба. Так почему же не пустить его посидеть день-деньской у воды? И впрямь почему? — отозвался Кристофер и повторил задумчивее. — Действительно, почему? Разговор вроде бы завершился, и Кристофер пошел вверх по лестнице на первый этаж. В два пополудни Кристофер решил принять ванну. Флешка по-прежнему не нашлась, однако по электронной почте прибыл повод отвлечься от этой загадки. Письмо от Джоанны, к которому прилагались изображения в высоком разрешении. Снимки всех страниц из рукописи Брайана, относившиеся к Питеру Коккериллу. Кристофер удивился, до чего их много. Довольно шатко установив ноутбук на антикварную латунную подставку на ванну, Кристофер расположился в горячей мыльной воде и принялся читать, полотенцем для рук, время от времени стирая с монитора оседавший пар. Начав читать, Кристофер первым делом поразился, сколько всего вобрали в себя мемуары Брайана. Он не отдавал себе отчета, до чего подробны воспоминания его покойного друга об их студенческих днях и до чего ясны. Не успел Кристофер приступить к чтению, как его тотчас перенесло в ранние 80-е в квартиру Эмерика Куца в колледже святого Стефана и в диковинную, взбудораженную атмосферу тех салонов, которые он иногда, но не в тот раз, посещал и сам. «Питер Кокерилл», — читал он, — «долговязый, тощий, угловатый человек с хрупкими чертами и выражением лица, в лучшем случае меланхолическим». Он сидел сам по себе на одном из четырех местных диванов, держа на коленях открытый экземпляр своего недавно опубликованного романа. По временам он отпевал белое вино из бокала, стоявшего рядом, но в основном сосредоточивался на книге и делал карандашные пометки на полях. Далее следовало краткое отступление о кокореле в целом. Как зазвучало его имя в двадцать первом веке, преимущественно благодаря усилиям профессора Ричарда Вилкса, и какое место занимает роман «Адская вервия» в корпусе его работ. Повествование возобновилось описанием того, как Питер Кокерилл цитирует старую народную песню под названием «Лорд Рэндалл», ставшую эпиграфом к этой книге. Он отложил книгу, с очевидностью в ней не нуждаясь. Он явно знал ее текст наизусть, и когда начал его декламировать, настроение в комнате, сводившееся до того мига к скуке или недоуменному безмолвию, преобразилось в нечто более внимательное, более заряженное. Кокерилл сосредоточенно закрыл глаза, голос у него сделался спокойным, размеренным. Ритм стихотворения он задавал умелыми акцентами, выговаривал медленно с долгими выразительными паузами между строфами. Тут Кристофер отвлекся на звук, донесшийся из спальни. Во всяком случае, казалось, что исходит он оттуда. То был звук тихо открывшейся двери, а затем, примерно тридцать секунд спустя, дверь закрыли. Кристофер резко выпрямился в тепловатой воде и обратился вслух. Но никаких новых звуков не последовало. Однако ситуация все равно требовала расследования. Он выбрался из ванны, натянул белый пушистый банный халат и осторожно вступил в спальню. «Эй!» — подал он голос. В комнате никого не было. Объяснение Кристоферу в голову приходило только одно — Должно быть, в номер заглянула горничная или коридорная, может, со свежими полотенцами или парочкой нелепых маленьких шоколадок, какие гостиничные управляющие любят класть гостям на подушки. Но тут он вспомнил, что перед тем, как залечь в ванну, он закрыл дверь на цепочку, и та была по-прежнему, где полагается. Значит, этим путем Проникнуть никто не мог. Шум ему наверняка почудился. Внутренние стены в доме были довольно толстые, однако все равно возможно, что звук открываемые и закрываемые двери донесся из соседнего номера. Теперь, после того, как он про это подумал, звук и в самом деле помнился ему как приглушенный. Кристофер выбросил это из головы и пусть и чувствовал себя слегка не в своей тарелке, устроился в кресле, чтобы дочитать страницы из мемуаров Брайана. Дочитал до конца со всевозрастающей завороженностью. Последняя сцена оказалась особенно примечательной. Она явила причуду в поведении Питера Кокерила, показавшуюся Кристоферу совершенно необычайной, возможно, даже уникальной. В половине пятого он вновь вернулся к конюшням. Ему было интересно послушать доклад профессора Ричарда Вилкса, и он разочарованно, однако без удивления, обнаружил, что это пока самая немноголюдная встреча за всю конференцию. В зале было полупусто. Докладчика представлял сам Роджер Векстаф, и начал он с извинений за перемену в программе. В сегодняшней завершающей сессии мы собирались заслушать достопочтенного Квази-Квартинга, члена парламента. Однако, да будет вам известно, во вторник наш премьер-министр назначил Квази-канцлером казначейства. Для пущего веса Роджер выдержал паузу. Пусть эта новость уложится у вас в сознании, дамы и господа. Когда лица Квази в 2013 году работали над книгой Британии Раскрепощенная, их манифестом слаборегулируемой экономики с низкими налогами, от них отмахивались, как от белых ворон и маргинальных мыслителей. Взгляните на них теперь. Два величайших государственных поста, наконец-то, заняты теми, кто соображает, кто действительно понимает, что это значит быть консерватором в Британии в 2022 году. «У нас получилось, дамы и господа». «Цитадель была взята штурмом, и вот мы внутри!» За этими словами последовал всплеск аплодисментов и продолжался, пока Роджер не вскинул руки, чтобы утихомирить слушателей. «Что ж, сегодня, во знаменование этого часа, мы все можем выпить по бокалу другого шампанского. Сам я именно так и поступлю. Меж тем, насколько нам известно... Квази намеревается притворить в жизнь новый мини-бюджет примерно через две недели, и поэтому легко вообразить, до чего драгоценно сейчас его время. Он просит передать, что глубочайше и искреннейше сожалеет о своей неявке. Но будьте покойны, дамы и господа, ибо отыскалась отважная душа, согласившаяся в последний миг закрыть собой убрежь. И до чего, до чего иначе и смело Предлагает он нам взглянуть на суть современного консерватизма. Мастер переизобретения. Темы обновления в романах Питера Коккерилла и их значение для консервативного движения. Кто из нас хоть раз не желал бы послушать материал именно на эту тему? Что ж, дамы и господа, ждать более не придется. С громадным удовольствием... Я передаю слово профессору Ричарду Вилксу, только что сошедшему с трапа самолета из Италии. Он поведает нам об этом поразительнейшем и, я уверен, по завершении мы все будем понимать причину того, важнейшем предмете. Подрос учтивых аплодисментов профессор Вилкс застенчиво вскарабкался на сцену, вцепившись в устрашающе толстую пачку бумажных листов. С виду он был очень похож на то, что Кристофер ожидал бы от профессора гуманитарных наук, пережившего обычный возраст ухода на пенсию. Согласно Википедии, ему было 69, но дать можно было лет на пять побольше. Потрёпанный костюм из серой фланели, темно-синий галстук, седые, несколько длинноватые волосы, педантично остриженная бородка. Признаки неотвратимой сутулости от долгих лет, проведенных согбенно над книгами и перед компьютерными экранами. Единственная слегка выбивающаяся деталь, которой он, быть может, надеялся придать себе эдакий ухорский вид — джемпер своеобразным вырезом решительно зверского ярко-красного цвета. Этот оттенок красного оказался в самом деле до того ослепительным, что Кристофер поначалу прям-таки отвлекся. Профессор взобрался на кафедру и обозрел ряды лиц, обращенных к нему, ждущих первого изречения. Казалось, начинать он не торопится. Несомненно, несколько десятилетий речей, произнесенных перед зачарованными собраниями студентов, создали в нем привычную уверенность в том, что его будут слушать. И тут... Прошлое! — возгласил он громко и внезапно. — Единственный мертвый предмет, что сладостно пахнет. За этим заявлением последовала долгая и отягощенная смыслами пауза. И вот, наконец, профессор продолжил. Вы наверняка узнали эти слова как цитату из великого британского поэта Эдварда Томаса. Мы, консерваторы, смотрим на прошлое, мы учимся у прошлого, мы ищем в прошлом вдохновение. Нам оно, без сомнения, сладостно пахнет. Но стоит ли нам сосредоточивать внимание на мертвом предмете? Более того, прав ли вообще был Эдвард Томас на сей счет? Вправду ли прошлое вообще мертво? Иногда предмет, кажущийся мертвым, бывает гораздо живее, гораздо более преисполнен жизни и возможности, чем мы могли заподозрить. Иногда иллюзия смерти может быть проявлением чего-то совершенно иного, провозвестником обновления и преображения. Сегодня я желаю объяснить, как эта парадоксальная мысль выражена и, более того, приведена в действие в работе и краткой чрезмерно краткой жизни романиста Питера Кокерила. «Позвольте начать», — продолжил профессор своим выступлением, ошарашив публику до полного безмолвия, — «с некоторой биографической детали». Питер Кокерилл родился в 1948 году в глостерширской деревушке Брэдберн. Он родился в семье рабочих и был у них единственным ребенком. Брак его родителей распался в юные годы Питера, когда его отец Джордж, инженер в инструментальной мастерской Бристольской авиастроительной компании, располагавшейся в нескольких милях от их дома, оставил супругу Бетти ради другой женщины и переехал к ней в Лондон. Поскольку Джордж был церковным старостой и столпом местной общины, скандал сотряс деревню и возымел большое отсроченное воздействие на самого Кокерила. У него, единственного чада, отношения с матерью сделались с тех пор исключительно близкими. Питер был не по годам развитым мальчиком с интересами, необычными для его возраста и классового происхождения. Он заслужил возможность учиться в местной школе для одаренных детей и подростком пристрастился к модернистской литературе, с головой погружаясь в романы Джеймса Джойса и Сэмэля Беккета. Попутно он развил в себе страсть к местной истории, к церковной архитектуре, к восстановлению и сохранению деревенских традиций и фольклора. Он получил стипендию на учебу в Оксфордском колледже Балиол, где всерьез принялся писать. Его первый роман «О времена» увидел свет, когда Кокериллу не было и 30. За ним последовал экспериментальный «Мотет в четырех частях», а тремя годами позже появилась «Адская вервия» — книга, по общему согласию, являющая собой его эстетический прорыв. Этот роман, почитаемый одними как мастерская романтическая трагедия и приводимый другими как свидетельство жестокости и ненавистничества в его работах, завершается тем, что автор описывает как «всемогущий апозиопезис, в коем он отрицает художественный вымысел как таковой — и обещает, что в будущем станет говорить лишь правду в форме романа. Таким образом, Кокерило можно считать первопроходцем в том литературном жанре, который ныне известен широкой публике как автофикшн. И его первая проба в этом жанре — автобиографический роман «Моя невиновность», опубликованный в 1987 году. Однако оказалось, что это его последняя книга — И причина ее известности с ее значительными литературными достоинствами имеет мало общего. На последней странице рассказчик заявляет о своем намерении покончить с собой. И действительно за несколько месяцев до того, как роман увидел свет, Кокерил совершил этот ужасный шаг. Но зачем вообще говорить об этом писателе на политической конференции? Затем, что его романы взятые совокупно, предлагают очень редкое выражение консервативного видения в художественной форме. Кокерыла не замечали при жизни, им пренебрегали как молодым ретроградом. Он отказывался следовать антитетчеровской линии, что в 1980-х было, казалось, необходимым условием, чтобы к тебе, как к творцу, относились серьезно. И все же... Однако профессор Вилкс, прилетевший из самой Венеции, чтобы выступить с этим докладом, успел проговорить менее четырех минут, когда его прервали и самым драматическим манером. Кто-то ворвался в зал и вручил Роджеру Векстаффу клочок бумаги. Через несколько секунд Роджер взбежал на сцену и извинившись перед докладчиком за вторжение повернулся к публике и сказал: « дамы и господа похоже нам придется досрочно завершить сегодняшние слушания с великим сожалением с глубочайшим сожалением я принес вам самую чудовищную сокрушительную новость сегодня в половине третьего пополудня Ее величество, королева Елизавета II, скончалось. сим последовала едва ли не самая глубокая тишина, какую Кристоферу доводилось слышать. Даже сам он, закоренелый антироилист, оценил торжественность происходящего. Королева пробыла на престоле ровно семьдесят лет. Все семьдесят десятилетий политических перемен и трудно представить более бурный период, чем последние десять лет или около того, она обеспечивала своего рода непрерывность. Во всяком случае, образ непрерывности. Скверно управляемая и терзаемая политическими раздорами Британия и без того переживала трудное время. На коротком пробеге эта кончина лишь все усложнит. С того мгновения и далее ведерби холо хватило настроение торжественности, и особенно осязаемо оно было, когда все собрались в большом столовом зале на прощальный ужин всей конференции. Самому лорду Ведерби выпало произнести два тоста. Первый — в память о королеве Елизавете, а второй — за долгую жизнь и доброе здравие его величества короля Карла III. Это титулование далось не очень-то легко устам многих трапезников, кто в последние два дня на напропалую хулил нового короля за чрезмерную пробуднутость. Граф добавил несколько заключительных слов. «Позвольте мне предложить еще один тост, дамы и господа, поскольку до того, как было объявлено о сегодняшнем трагическом событии, я уже собирался поделиться с вами более личной и более оптимистичной новостью». Нетрудно представить, что мы здесь, в эдерби холле проводим множество конференций, но принимать эту доставило нам особое удовольствие. Предложив пристанище Исткону-2022, я в самом деле чувствую, что вношу свою малую лепту в достойное дело. Выражаю личную благодарность, в первую очередь, Роджеру Векстофу не только за организацию этой конференции, но и за то, что он вдохновляет нас всех, и, конечно, великолепному сэру Эмерику, всегда стоящему за все, что есть в политической жизни доброго и истинного все его долгие годы. Именно ввиду того, что нахожусь среди братьев по духу, я чувствую себя в силах объявить вам предстоящее. Некоторые из вас, возможно, заметили, что если стоять у главного входа в этот дом, на замковом камне над дверной аркой значится дата — 8 февраля 1724 года. В этот день В постройку Ведербихолла холла был заложен последний камень, и здесь поселились мои предки. Я с гордостью могу сказать, что это величественное здание более или менее пережило три столетия. На протяжении одного из этих столетий оно использовалось как гостиница. Однако ныне эта эпоха подходит к концу. Скажу больше, вы, в холле последние гости. В эти выходные... Гостиница закроется, и начнутся полтора года реконструкции. Легко не будет. Не будет и дешево. Мы станем полагаться на гранты от таких организаций, как английское наследие и национальный фонд. А в нынешнем климате быть уверенными в том, что они поступят правильно или разумно, не приходится. Вирус умов, вирус пробуднутости, как замечательно поименовала его миссис Джозефин Уиншоу, заразил... Каждую организацию в этой стране. И чтобы заручиться их поддержкой, необходимо пройти все мыслимые проверки на липовую идеологическую чистоту. Впрочем, если только что-нибудь не пойдет всерьез наперекосяк... — Показалось ли тут Кристоферу? Или лорд Ведерби, произнося эти слова, прицельно взглянул на него? — Я уверен, наша заявка преуспеет. Ведерби-холл вновь откроется для публики, и та сможет навещать его как фамильный особняк, каким он когда-то был. Скажу больше, мы настолько уверены в успехе, что назначаем дату торжественного открытия. И дата эта совпадает с трехсотой годовщиной закладки этого самого замкового камня. 8 февраля 2024 года. Слушавшие за столом непроизвольно встали и зааплодировали. Благодарю вас, благодарю! проговорил граф, вскидывая руки, дабы утешить воодушевление. Я прошу вас лишь об одном, друзья мои спутники. Выпьем еще раз, за 8 февраля. За восьмое февраля, повторили все, осушая бокалы. Тут вошли официанты и внесли первое блюдо сегодняшнего меню из пяти перемен мозаику из обжаренного на сковороде фуа-гра с яблоком, сельдереем и трюфельным бенье. После ужина Кристофер вновь навестил салон Аддисон, заметив профессора Вилкса, направившегося туда же несколькими минутами ранее. Всеми забытый профессор дружеских отношений с делегатами конференции, судя по всему, в изобилии не завел и сидел в одиночестве, за тем же угловым столиком, за которым Кристофер ссорился с Роджером Векстофом накануне вечером. За соседним столиком, тоже в одиночестве, размещался миниатюрный Хауард, человек, недолго пробывший Кристоферу соседом по флигелю. Но Кристоферу по некой невнятной причине инстинктивно не понравился этот вороватого вида коротышка, и в ответ на его улыбку и приветственный жест, выражавший надежду, Он ограничился лишь учтивым кивком, после чего направился прямиком к профессору Вилксу и представился. Профессор пил большой виски и охотно принял предложение Кристофера заказать ему еще один. «Мне очень жаль, что вы не смогли сделать днем свой доклад», — сказал Кристофер после того, как они чокнулись стаканами. «Я его ждал». Должен признать, профессор, чем больше я узнаю о Кокереле, тем более интригующим он кажется. Прошу вас, зовите меня, Ричард. И это очень любезно с вашей стороны. Текст доклада у меня с собой, если желаете взглянуть. Профессор выудил сложенные страницы из кармана пиджака и пододвинул их к Кристоферу. Он сам явно был в настроении поболтать, и вместо того, чтобы предоставить Кристоферу читать, продолжил. Довольно-таки обескураживающе вот так впустую приехать в такую даль. Но, разумеется, это судьбоносный день. Это решение было необходимостью, из почтения к ее величеству. Так бы и сам Кокерил к этому отнесся. Разумеется. Он понимал, до чего важна для конституциональной ткани монархия. «Вчера вечером я нашел в одном сетевом архиве кое-что из ваших первых журналистских работ», — сказал Кристофер. Из «Гардиан» в начале 1980-х. В ту пору вы не были таким уж завзятым монархистом. Ричард вскинул на него острый взгляд, а затем улыбнулся. «Правда? Оно до сих пор где-то болтается. Не думаю, что сам я найду в себе силы смотреть на это. Какую только незрелую чушь не исторгает человек в таком возрасте. Кое-что там вполне неплохо, как мне показалось» подробный очерк о ружде, тонкий разбор Эмиса-младшего. Ричард хохотнул. «Ну, тех двоих я ни слова не читал, насколько мне помнится. Дело в том, что все мы искали не то и не в тех местах, где надо». «А где надо?» «У Кокерила, разумеется». Он отпил, как показалось Кристоферу, довольно приличный глоток виски. Я тогда не удосужился даже прочитать его, просто отмахнулся, подобно многим другим, как от дурацкого старомодного придурка Тори. Но настал какой-то год, где-то в восьмидесятых, и я сочинил очередное типичное нечто, какое нравится кропать высокомерным юным критикам, мол, английский роман мертв, никто из наших писателей ничего не соображает, надо брать пример с Америки, надо брать пример с Европы, ля ля -поля. И в ответ на это Кокерилл взял и написал мне И прислал экземпляр адского вервия, и сказал: Слушайте, сдается мне, что у нас с вами есть согласие. Так вот, я прочел эту книгу, и что ж, оказалось, он прав. Она стала совершеннейшим откровением. И тогда я прочел все его романы и осознал, в свете того, что делает он, книги, какие выдавали на гора остальные, поверхностны и бестолковы. «То есть книга действительно способна изменить жизнь? Она изменила и вашу политическую позицию?» «Он показал мне, что до той поры у меня не было политической позиции. Антитетчередство на уровне коленного рефлекса, как и у всех моих современников. Ну, его посмертной репутации вы явно послужили. Две книги о нем написали, насколько я помню. Три». Хотя много больше я горд тем, что мне удалось добиться переиздания одного из его романов в серии современной классики у Пингвина. «Адская вервия, верно?» «Именно. Вы с ним лично были знакомы?» «Нет, мы никогда не встречались». «Какая жалость. Одному моему другу выпало». Это сообщение подействовало на Ричарда ошарашивающе. Он вдруг резко посерьезнел. Сделал очередной в их безостановочной череде щедрый глоток виски и сказал: Правда? Каким же образом? Мы тогда были аспирантами в Кембридже. Кокерил приезжал читать на один из салонов Кембрику. Ах да, сэр Эмерик и впрямь мне об этом рассказывал. Он очень стремился пригласить его. Был в свое время одним из немногих его публичных почитателей. Ричард уже опорожнил свой стакан и принялся, судя по всему, неумышленно отхлебывать у Кристофера. Он очень жалел, что не смог в тот раз присутствовать. С ним тогда, кажется, приключился аппендицит. Вполне возможно. Так вот, на моего друга он, судя по всему, произвел сильное впечатление. Он провел в обществе Кокерела пару часов и, среди прочего, упоминает одну необычную черту, а именно, как раз на этом... Разговор прервался с появлением Роджера Векстов в сопровождении верной Ребекки, отягощенной неизменной охапкой папок и документов. Ни тот, ни другая радости по поводу присутствия здесь Кристофера не выказали, но все равно уселись. Казалось, они собираются воспользоваться нынешней, правда стремительно угасавшей, трезвостью Ричарда, чтобы он заполнил им какие-то бумажки. «Очень неловко беспокоить вас этим, профессор Вилкс», — сказала Ребекка, выкладывая перед ним длинный и замысловатый формуляр. «Процессус», — она глянула на Кристофера язвительно, — «большой сторонник того, чтобы все было выше среднего в смысле оплаты. Боюсь, вам придется заполнить вот это в трех экземплярах, вписать все ваши банковские данные. Вы не против заполнить это все сейчас? Лучше отделаться побыстрее и забыть, как мне всегда кажется». — Конечно, конечно, — пролепетал Ричард, наморщил лоб и взялся за поставленную задачу. Пока Ричард щурился на мелкий шрифт формуляра, Ребекка удалилась к бару за напитками. Виски профессору Вилксу, джентоник себе и Роджеру. Кристоферу ничего. Он отметил этот жест пренебрежения и нашел себе занятие заглянул в начало лекции. Надеялся перечитать первое сказанное о смерти и обновлении, но, судя по всему, эти мысли пришли к профессору запоздало, в распечатанном тексте их не нашлось вовсе, если не считать написанного от руки напоминания. Вставить цитату из Эдварда Томаса. Поэтому Кристофер сосредоточил внимание на основном тексте доклада и принялся усваивать сведения, содержавшиеся в первых нескольких биографических абзацах. Он как раз добрался до начала третьей страницы, когда к нему подошел бармен. «Кстати, сэр, мне очень жаль, но ваша флешка так и не нашлась. Вы уверены, что оставили ее здесь вчера вечером?» «Нет, вовсе не уверен», — ответил Кристофер. «Но даже не могу предположить, что еще я мог с ней сделать». «Ой, да», — сказал Роджер, — «наслышан. Какая досада». — Стоило нам только о ней поговорить, — с саркастическим упором отозвался Кристофер. — В каком кармане она у тебя лежала? — спросил Роджер. — Из чистого интереса. — В этом, — ответил Кристофер, — во внутреннем, левом. Он прижал руку к карману снаружи, впервые после того, как прикасался к нему несколько часов назад, и, к своему удивлению, почувствовал... Знакомые жесткие очертания. Сунул руку в карман, и пальцы сомкнулись на этом предмете. Он медленно вытащил его и изумленно воззрился. То была его флешка в целости и сохранности, там же, где он ее обычно и держал. «Бог ты мой!» — произнес Кристофер не в силах глаз отвести от нее. «Но как же так?» Роджер жестоко рассмеялся и обменялся ухмылками с Ребеккой. «Тайна разгадана», — сказал он. «Я бы на твоем месте виски-то оставил сегодня, дружище. Молодец, Ребекка, что не взяла тебе ничего, вот правда». Кристофер не знал, что и подумать. Яростно копался в памяти и прикидывал, как такое вообще могло произойти. Не обчистили ли ему умело карманы, а затем... С той же ловкостью вернули украденное на место. Таково, похоже, единственное возможное объяснение. Однако пришло ему на ум... Вот еще что. Ну, сегодня днем тот звук открывшейся и закрывшейся двери, пока он лежал в ванне. Не связан ли он как-то со всем этим? Когда Ричард с некоторой трудностью и после нескольких фальстартов все же заполнил в трех экземплярах платежный формуляр, Роджер и его помощница покинули салон Аддисон, не утрудившись попрощаться. По настоянию Ричарда и категорически вопреки голосу здравого смысла Кристофер заказал еще два больших виски. Разговор их возобновился, постепенно делаясь все громче, а затем все путаннее, а еще позднее все без связней. Ричард, обняв Кристофера за плечи, так будто они дружат всю жизнь, пожаловался, до чего трудно в нынешней академической среде быть мыслителем-консерватором. — Скрутон соображал, между прочим, — заплетался он языком. — Слоджер Крутон, то есть э, Роджер скруттон Он говорил, что ученые-консерваторы, мы как гомосексуалы у Пруса. Мы не решаемся заявить о себе, а потому приходится распознавать друг друга по определенным знакам, тайным знакам. Вы, случайно, не читали его? Н не просто Скротжера То есть... Лоджера Скротума. Гениальный человек. Совершенно гениальный Что вы скажете насчет еще парочки больших виски, кстати? Наверняка уже моя очередь. Определить точно, сколько еще они пробыли в баре, Кристофер бы не взялся. Он, несомненно, заметил, что речь у Ричарда становится все более и более сумбурной. Но как раз, когда его попытки произнести имя Квази Квартенга не увенчались успехом, и после седьмого захода Кристофер решил, что теперь точно хватит. Он помог почти совершенно обездвиженному ученому встать на ноги и вернул ему текст доклада, который Ричард запихнул в карман пиджака. «Очень мило с вашей стороны», — промямлил он в ответ. «Очень порядочно. Кажется, я немного перебрал». Сдержавшимся за него Ричардом, Кристофер, спотыкаясь, выбрался из бара и свернул направо в коридор. Давно перевалило за час ночи, и нулевой этаж гостиницы, казалось, полностью обезлюдил. Кристофер прокладывал путь к стойке регистрации и главной лестнице, но не успели они там оказаться, как Ричард подергал его за руку и потащил к одному из альковов, зиявших по обе стороны коридора. Как раз в той нише висело полотно, на котором изображался работорговый корабль Генриэта. Кристофер заметил, что картину сняли. От нее остался прямоугольник, чище и белее остальной стены. Рядом с тем местом, где висела картина, имелась маленькая дубовая дверца. Ричард потянул ее на себя и открыл. За ней виднелась крутая узкая лестница, по которой он тотчас принялся карабкаться, хотя уже на третьей ступеньке споткнулся и упал. Не ушиблись, спросил Кристофер, помогая ему встать. Все хорошо, хорошо, в полном порядке, сказал Ричард. Вы знаете, куда идете? Срезаю дорогу, сказал Ричард. Он полон сюрпризов дом этот. И что примечательно, профессор оказался прав. Через несколько поворотов и изгибов лестница привела их на первый этаж где-то посередине между номером Ричарда, номер семь, и Роджера Векстофа, номер восемь, дробь один. И как раз, когда Ричард извлек ключ от своего номера и попытался открыть дверь, Кристофер понял, до чего профессор пьян. Ключ в замок ему не удавалось даже вставить, какое там повернуть, и в этих попытках ключ падал на пол трижды. Наконец Кристофер отобрал ключ и отпер дверь сам. Когда дверь открылась, Ричард постоял в дверном проеме не одну секунду, покачиваясь из стороны в сторону, явно неуверенный, входить ему или нет. Кристофер положил руку ему на поясницу и слегка подтолкнул. Ричард прошатался три шага вперед и вновь замер. Кристофер вздохнул. Впереди предстоит сколько-то трудных минут. В конце концов, Ричард оказался на кровати. Умыться или почистить зубы у него не получилось. Перегаром от виски разило сокрушительно. При содействии Кристофера он смог частично раздеться, снять хотя бы брюки и пиджак. Он уже был где-то между бодрствованием и сном. Что-то невнятно бормотал себе под нос, а может, и обращался к Кристоферу. Впрочем, разобрать удавалось мало что. Здесь, че, Чы... здесь сука, Не понимая, зачем ему велят это сделать, Кристофер осторожно опустился в кресло перед очагом. «Не уходите пока. Посидите со мной немного. Будьте паеньки. Не очень я... Немного мне... Может, чуть перебрал. Не уходите пока». И вот так Кристофер остался в комнате еще минут на пять или около того. За это время произошло нечто странное. Пьяные бормотания Ричарда затихли. Вместо них Кристофер услышал, что с кровати доносится нечто иное. Поначалу он не сообразил, что это или что означает, а когда осознал точнее, когда на него начало наползать подозрение, что он понимает, что происходит, сперва окаменел от изумления и нерешительности. Но это продлилось недолго. Вскоре он уже точно знал, что должен делать. Он извлек телефон, открыл приложение «Голосовые заметки» и нажал на «Запись». Последним человеком, который видел Кристофера живым, была Ребекка Вуд. С ее привычной точки обзора в библиотеке она заметила его примерно в 9.45, в пятницу утром. Он шагал к огороду, где Ричард Вилкс сидел на корточках и изучал растения салата «Айсберг». Огород располагался чуть поодаль, Но профессора Ребекка узнала по приметному ярко-красному джемперу. У мужчин, по ее словам, состоялся очень оживленный разговор, продлившийся минуту или две, и затем она увидела, как Кристофер возвращается в гостиницу один. Вскоре после этого профессор пришел в библиотеку. Ребекку попросили описать вид профессора в те мгновения, и она... Обдумав вопрос, ответила, что на ум ей пришло знакомое выражение. «И каково же оно?» — спросили у нее. На что Ребека ответила. «Выражение таково. бы взгляд убивал».